мне приходится немало слышать о чикаго сказал мистер готлип с легким немецко еврейским акцентом но еще больше о вас вы кажется собираетесь проглотить все как есть дороги в этом городе и электрические и надземные и прочие каупервуд улыбнулся своей самой подкупающей улыбкой это не исключено «Но, может быть, вы хотите, чтобы я оставил кое-что и для вас?» «Нет, зачем же? Но я не прочь принять участие в ваших начинаниях. Вы, мистер Готлип, всегда можете вступить в любое из моих предприятий. Вы знаете, что для вас широко открыты все двери. Я подумаю об этом, подумаю». Ваше предложение кажется мне весьма заманчивым. Очень рад был познакомиться с вами. Финансовые успехи Каупервуда, как он это и предвидел с самого начала, в немалой степени зависели от неуклонного роста и развития Чикаго. Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд впервые приехал сюда, его глазам открылась грязная болотистая равнина Наспех сколоченные лачуги, шаткие деревянные мостки и тесные лабиринты улочек в деловом квартале. Теперь великолепная столица западных штатов, население которой уже перевалило за миллион, величественно раскинулось в округе Кук, захватив добрую его половину. Там, где было раньше какое-то жалкое подобие коммерческого центра города, И лишь изредка попадалось солидное торговое здание или нарядный фасад гостиницы, протянулись глубокие, словно каньоны, улицы, застроенные высокими 15- и даже 18-этажными зданиями различных фирм и контор, из верхних этажей которых, точно со сторожевых башен, можно было наблюдать за повседневной суетой окружавшего их со всех четырех сторон хлопотливого человеческого муравейника. Дальше располагались районы богатых особняков, парки, увеселительные сады и огромные пространства, занятые железнодорожными депо, бойнями, заводами и фабриками. И в сердце этого города, в его деловом центре, Фрэнк Алджернон Каупервуд вырос в фигуру огромного масштаба. Неудивительно ли, что некоторые люди растут и набирают силу до тех пор, пока они превратятся в такого колосса, что мир становится для них лишь подножием? Или пока, как индийские смоковницы, не пустят корни от каждой ветки и не создадут вокруг себя целого леса, леса сложных коммерческих предприятий, разнообразная деятельность которых отражается на самых различных областях жизни. Городские железные дороги Каупервуда, как гигантские лианы, обвелись вокруг двух третий города и высасывали из него соки. В 1886 году, когда Каупервуд протянул руку к городским дорогам, их капитал не превышал 6-7 миллионов долларов, Все возможности выпустить хотя бы одну лишнюю акцию, исходя из реальной стоимости предприятия, были исчерпаны. Теперь, под его руководством, этот капитал достиг 60-70 миллионов долларов. Большинство выпущенных на рынок и реализованных акций распределялось таким образом, что 20% их давали контроль над остальными 80, а эти 20% находились в руках Каупервуда, который, к тому же закладывая их, получал крупные денежные суды. Западно-чикагская компания выпустила акции на сумму свыше 30 миллионов долларов, и акции эти в силу огромной пропускной способности городских железных дорог и бесконечного потока людей, которые с утра до ночи Несли компании свои тяжким трудом заработанные медики. Котировались так высоко, что теперь реальная стоимость этих дорог втрое превышала сумму, затраченную на их сооружение. Северо-Чикагская компания, имущество которой в 1886 году стоило не больше миллиона долларов, теперь обладала капиталом в 7 миллионов и выпустила акции, почти на 15 миллионов. Каждая миля пути оценивалась на 100 тысяч долларов дороже, чем фактически стоила ее прокладка. Остается только пожалеть тех бедных тружеников, потребностей и самый факт существования которых создают все это богатство, и которые, тем не менее, не понимают, ни откуда оно берется, никто должен им управлять.